В один прекрасный день мы решили плюнуть на дела обеих экспедиций и с самого утра удрать купаться куда-нибудь подальше. Удача нам сопутствовала. Ещё не доходя до супермаркета Чена, мы нашли лодку и немедленно отплыли. "Куда вам?" спросил наш кормчий. "Какой-нибудь хороший пляж на Бастиментеся", ответили мы. На Бастиментеся когда-то Колумб заправлялся провизией во время последнего плавания. овидно было, что лодка, как и её хозяин, уже не первый десяток лет неспешно бороздит местные воды. Но сработана она была на славу. Толстые доски обшивки и скамеек, крашены свежей синей и красной краской, от прямого солнца наши головы защищал тент, в тени которого было даже отлично, несмотря на то, что лодка скорее покачивалась, нежели плыла, увлекаемая вперёд слабеньким с пятнадцатисильным моторчиком. Обычно моторы здесь мощные, и мы даже поначалу бросали на провожатого, пожилого негра, недоуменные взгляды. Он улыбался, давая понять отчасти, что сочувствует нам и своей старой лодке. И в то же время, призывая нас быть чутче, что ли. Куда торопиться, друзья, казалось, говорил его неунывающий взгляд. Какое море, какое небо, Наслаждайтесь, наслаждайтесь. Нам ничего не оставалось, как принять эти благосклонные призывы и наслаждаться жизнью несколько по-старяковски. Зато впервые я разглядел индийские лодчушки на соседнем островке и веранды тамошних ресторанчиков. Одна была украшена цветами, высаженными словно в огромные цветочные ящики, вот служившая свой век индийские долблёные лодки. Да, тут ничего не умирало. Всё дышало вечной жизнью, вечным превращением одного живого в другое живое. Земли в дерево, дерево в землю, цветов в гниль, гнили в грибы, грибов в галлюцинации, в которых творение мира начиналось с самого начала. Я уже больше месяца провёл на островах, но у меня до сих пор голова шла кругом от этих метаморфоз. Через полчаса Старик завёз нас в гущу мангровых зарослей. У борта лодки плескалась мутноватая, почти зелёная, сильно опреснённая вода. Мангровые деревья опресняют воду. Может быть, старикан неправильно нас понял. Но мы вроде бы договаривались о каком-нибудь хорошем пляже на Бастиментесе. Подождите минутку, всё о'кей, заметив наше сомнение, поспешил развеять их наш перевозчик. По привычке, говоря с нами на английском, как со всеми белыми, и одновременно старательно заворачивая свою лодку в залив, где нормально чувствовать себя, могли бы, несомненно, только двоякодышащие рыбы. В глубине его показался низкий деревянный причал. Спокойствие всё ещё объяснится. Ведь не с Морсков же нам прыгать в это болото в самом деле? И правда, от причала в глубь острова Сквозь непролазную чащу мангровых деревьев шёл приподнятый метра на 2 от земли избитый доска к доске настил. Не успели мы пройти по нему и 100 метров, как на нашем пути возник индеец. "Доллар", произнёс он. Я понял, что это плата за вход на территорию. Старик-лодочник, который взялся быть нашим проводником, подтвердил это. Приваду. Частная собственность. Постепенно до меня дошло, какой-то умный человек откупил себе кусок острова Насквозь от берега до берега, от мангровых зарослей до Акианского пляжа. Я всю свою сознательную жизнь мечтала о доме. На краю деревни или вовсе на отшибе, у озера или в лесу. О собственном доме, как об убежище, где никто не тронет меня, и я, глядя в окно за превращениями природы, смогу сочинять только то, что захочу. Но мечта так и оставалась мечтой, пока не стала мукой. Мне всегда чего-нибудь доне да хватало, чтобы обрести вожделенный дом. То времени, то машины, то нолика в конце необходимой для покупки суммы. А здесь, значит, живёт человек, у которого всё сбылось. И сбылось как надо. Пройдя сквозь мангровые заросли, мы очутились на тропинке, огибающей подножие холма, снизу заросшего прореженным диким лесом, а вверху метёлками кокосовых пальм. По левую руку открывалась заболоченная ложбина, в глубине которой, в гуще непролазных зелёных джунглей, маслянисто блестело пятно жёлтой воды. Тут крокодилы, сказал наш проводник, Да, с завистью подумал я, тут всё, что хочешь, даже собственное болото с крокодилами. На спуск их холма мы почувствовали порывы ветра с моря. Здесь опять начинался настил, перекинутый через дренажные канавы, которыми была изрезана подготавливаемая, похоже, под какую-нибудь плантацию, заболоченная равнина у моря. Вдали работал трактор. Вскоре на развилке тропинок мы повстречали хозяина, который уже давно следил за нашим приближением. Это был высокий седовласый мужчина, похожий на Уэлта Витмена. Назвать его стариком язык не поворачивался, хотя ему было не меньше 70 лет. Конечно, американец. Только у американца могли найтись деньги на покупку такого большого участка. Представившись и сказав, что рад нас видеть, хозяин извинился, что не может уделить нам достаточно внимания из-за того, что должен руководить работой. Впрочем, пляж в нашем распоряжении. Да, лодочник-негр не обманул нас, это был пляж. Не менее километра чистейшего кварцевого песка и ни одного человеческого следа. Мы были на пляже совершенно одни. Мы восторженно оглядывали простор, доставшийся нам во временное пользование. Далёкий, заросший джунглями мыс, ослепительное небо, первобытно зелёные волны, с грохотом разбивающиеся о берег. Не было сомнения, это был тот самый пляж влюблённых, о котором слышали все туристы, но на который никто за минувший месяц так и не смог попасть. Нам ещё не случалось купаться в открытом море, потому что все острова индейцев прятались от моря за рифами и пляже на Бокасе, где мы жили. Тоже были укрыты от прямого дыхания океана соседними островками. А здесь море рвалось, вздымая тучи брызг, будто было гремучей смесью. Воистину, это был счастливый день. Единственный наш день за всё то время, который мы украли для себя целиком, чтобы бросаться в волны, чтобы орать, чтобы быть счастливыми. Как передать восторг, охватывающий, когда мощная корибская волна подхватывает тебя и крутит так, будто силится завязать узлом. Как намекнуть хотя бы о том состоянии бесконечной свободы, которое, да, совершенно беспричинно и ни на чём ровным счётом не основано, оставаясь иллюзией, всё же переполняет душу непомерным количеством счастья, когда хочется лежать рядом и мечтать просто мечтать, веря, что мечты эти сбудутся, хотя пора бы привыкнуть к обратному за прожитые годы. Но только не здесь. Здесь всё ещё будет. Будет. Поэтому и похожий на Уолта Витмена старик Джон не выглядит стариком. Он только-только начал жить, только-только приступил к обустройству полюбившегося ему клочка земной тверди. Вот он стоит и беседует с лодочником. И у лодочника тоже всё впереди. А у нас Знаешь, если бы я отказался от того, что было со мной раньше и оказался здесь, я бы знал, что делать. Я бы не уехала отсюда ни за что. И я бы не уехала. Я бы, как этот Джон, построил дом на утёсе над морем и каждый день, как бог, спускался бы вниз на землю, чтобы заниматься творением. А я перетащила бы сюда детей, и к чёрту спецшколу, и шубы на зиму. А я бы, мы бы Да, я поцелую тебя. Подожди. Не путай свои дела с моими, слышишь? Всё это слишком тяжело и для меня одной. Что тебя связывает с нами? спросил я, имея в виду телегруппу. Одиночество. Большинство из них одинокие и очень несчастные в личной жизни люди, а ты Ты не сделаешь меня счастливой. Хотя ты мне напомнил. Помнишь те времена, когда можно было без издёвки произносить слово "интеллигент"? Не помню. А я увидела вот того интеллигента в тебе. Но это бессмысленно. Почему? Не знаю, что ты собираешься делать со всем, что ты собрал здесь. Я думаю, важнее всего записать и перевести их главное предание. их завет, то во что они верят, а ваши? Они что делают? В данный момент обучают индейцев русскому языку, несколько слов, несколько ругательств. Спасибо, пожалуйста и так далее. Ты что, правду говоришь, вскочил я. Да, правду. Алёжа, не меняя позы, она только прикрыла глаза. Всё будет сделано так, как было заказано. На нашем острове, кстати, нашли какого-то старика-иссесовца. Шикарно всё сходится. Эхо минувшей войны комар носу не подточит. Я не до конца понимал, о чём она, но в конце концов предчувствие невозможного счастья причиняет особую боль. Днём, вернувшись с Бастиментоса, мы обошли, о чём давно мечтали, все лавочки на главной улице Бакаса. Попили кофе в лагоне. Потом взяли на прокат мопеды и уехали подальше в горы, в дикую часть острова. Не знаю, кто конструктор этих мопедов, но это абсолютно замечательные машины. Это такие односкоростные примитивы, доступные к управлению любому олуху, впервые севшему за руль. Но на этой своей единственной скорости они с одной стороны развивают достаточную мощность, необходимую для езды по разбитым дорогам в джунглях, а с другой Спокойно разгоняются километров до 30 в час, не перегреваясь при этом и не вещая, как бензопила, у которой вот-вот от натуги лопнет цепь. Но главное достоинство на них можно ездить вдвоём. По крайней мере, нам, вдвоёмным на опять с девушкой. Каждый, кто испытывал этот восторг в молодости, поймёт меня. Стоит мне захотеть почувствовать её Я просто прибавляю газу, и ощущаю, как бережно и нежно она прижимается ко мне. Такие штуки я в последний раз проделал лет в 16. Я смеюсь. Глупо и счастливо, как будто меня опьянили озоновым коктейлем. Или, может, в горах правда прошла гроза. Дорога влажная, и на ровных местах, в колеях красной и скользкой, как плоть глины, разбитой местными джипами, стоят глубокие лужи. Перед такими лужами моя любимая сзади соскакивает, а я помогаю мопеду не заглохнуть, пру через грязь, крутя педали, как на велосипеде. Так медленно мы забираемся всё выше, потрясённо впитывая глазами фантастические картины джунглей. Заросли бамбука в руку, нет, в ногу толщиной. Глубокий, тёмный, из глубины журчащей водой каньон. Почти целиком скрытый зарослями дикого банана, рухнувшее на землю испалинское дерево, на котором прижилось столько орхидей, разноцветного мха и прочих цветущих и зелёных паразитов, что оно не только не кажется мёртвым, но в какой-то степени ещё более живым, чем при жизни. Только дыры в коре, изъеденные древоточцами и термитами, толстая шкура дерева выдают его смертный изъян. Мы уже недалеко от цели. На дороге указатель: Лагрутта, 2 км, совсем недалеко. Грот. Никто из тех, кто видел его, так и не смог объяснить толком, что это такое. Полагаю, священное место. На ровном участке дороги поддаю газку и тут замечаю, что вокруг нас звонко разбиваются о землю какие-то плоды. А, чёрт. Это индийские мальчишки повизгивают от восторга. С деревьев забрасывают нас какой-то дрянью. Индейцы сохранили в генной памяти ненависть к белым, как ненависть к туристам, и ничего с этим не поделаешь. "Стой!" вдруг вскрикивает она. "Это же маракуя". Останавливаемся, подбираем несколько штук, правда, маракуя. Запах ароматной клубники, перемолотой с еловой хвоей, необыкновенно нежный на вкус. Наконец мы на месте. Табличка с указателем Лагрута, несколько домиков, на одном даже вывеска Coca-Cola. Нет только ни малейшего подтверждения тому, что тут действительно торгуют чем-то. Может, не сезон. Оставив мопед на бетонированной дорожке, идём по ней дальше пешком. Странное место. По склону холма амфитеатром спускаются два ряда скамеек. Внизу лежит или скорее стоит большой камень. с водружённым на нём крестом. Несомненно, у подножия камня находится место проповедника. Однако я не заметил что-либо вроде кафедры, на которой тот мог бы разложить своё Евангелие и часословы. За алтарная часть храма. А теперь уже не приходилось сомневаться, что по бетонированной дорожке мы, сами того не заметив, на мопеде впёрлись в храм. Здесь как-то такое отсутствовало. Не было ни иконостаса, ни царских врат, как в православной церкви, ни хотя бы символических архитектурных деталей, как в католическом соборе. Естественным задником храма служила обрывистый, как стена, берег реки, щедро декорированный орнаментом из плюща и прочей узорчатой зелени. Туда за алтарь вела тропинка к некоему Иордану, плеск которого вместе С отрывочными вскриками птиц был, по-видимому, единственным аккомпанементом звучащий здесь время от времени проповеди. Колоннами, поддерживающими небесный свод святилища, были деревья, а разбившиеся о землю спелые плоды, всё той же мраковые, валяющиеся между скамейек, казалось, служили доказательством того, что своими муками Иисус Христос не только искупил грехи человечества, но и вернул последнему рай. В общем, несмотря на все попытки утвердить на островах правоверный католицизм, здешнее население было куда более доверчиво настроено к богу, за всю жизнь не изведав никакого страха Божия. Мы спустились по тропинке между скамеек до алтаря и по тропинке пошли на шум реки. Она оказалась тут же в неглубоком каньоне, мелкая, весело играющая на каменистых перекатах. Но стоило взгляду скользнуть вверх по течению, туда, откуда она вытекала, как сердце невольно вздрагивало. Ибо это был чудовищный чёрный зев, завешенный как бородою космами длинной травы и ведущий несомненно в самую земную глубь. Раскрашенная гипсовая фигурка Богоматери и такая же другого святого, по всей видимости, Иоанна Крестителя, призванная должно быть охранять вход в эту прорву, оказались слишком наивными и недостаточно сильными в своей раскрашенной святости, чтобы сдержать весь холод и ужас, которыми дышала эта чёрная пасть. Тем не менее, переступая с камня на камень, чтобы не замочить ноги в реке, ибо теперь я не сомневался, что никакой это не Йордан, а самый натуральный Стикс, вытекающий прямиком из преисподней, я продвинулся сколько мог вглубь грота. Сама пасть дьявола не могла бы выглядеть отвратительней. Помимо небных пластин, бороздящих, как и положено, верхний свод этого исполинского зева, оттуда свишивались ещё серые, похожие на набрякшие сосцы римской волчицы наросты. А в глубине пасти были тьма, холод, запах и шорох летучих мышей. Я долго всматривалась во тьму, но так ничего и не разглядев, повернула обратно. в твёрдой убеждённости, что побывал на пороге преисподней. Однако, выйдя на свет божий, я наконец заметил, что ниже по течению, в каких-нибудь 50 м, реку перегораживает запруда из камней, образующая что-то вроде купели. Таким образом превращающееся так из Стикс в Еврдан, с той же лёгкостью, с какой вообще совершались в этой части мира все превращения. Я взглянул на часы, половина седьмого. Мы задержались тут, потрясённые храмом под открытым небом, где без всяких аллегорий в ауочью были представлены все антиномии христианской веры: верх и низ, рай и ад, небо и преисподняя, рождение и смерть. До темноты оставалось полчаса. Я сел за руль и погнал на поворотах, подруливая мопеду ногами. Когда мы добрались до Рабензона, Я весь был в глине, как в крови. Подожди меня, я только отгоню этот мопед, крикнул я, отдавая ей ключи. Видно, пришёл час нашей карибской любви. Время выдерживало нас, останавливая всякий раз, прежде чем наша кровь проникала достаточно местного солнца, местного моря, соли, музыки, плоти, вкусовых ощущений, прежде чем наши чувства изменились, как изменились слух Астрата зрение, пигментация кожи и упругость мышц. Прежде чем мы научились ловить тончайшие колебания любви, которые крылись за внешней британской сдержанностью местных красавцев и красоток. Прежде чем научились различать быстрые взгляды, которыми они обменивались в предчувствии ночи, когда чёрная кожа не видна и не нужно уже таить ни объятия, ни поглаживания, ни поцелуя украдкой. Я бежал по посёлку в предвкушении счастья. Я думал застать её в своей постели, но внезапно увидел стоящую у входа в гостиницу с моими ключами в руках. "В чём дело, Лу?" "Мы уезжаем снимать охоту на кайманов. Это на бастиментосе, представляешь? Вернёмся утром." "Какой охоты, чёрт возьми? Индейцы не охотятся на кайманов. Они уговорили их за деньги." Хороши твои друзья, заорал я. Она посмотрела на меня так, что я понял, что она сама вот-вот разрыдается. "Ну ладно", примирительно сказал я. "Так ты возвращаешься завтра утром?" "Да. Я буду ждать тебя". "А твоя работа?" "Теперь на всё наплевать". Я проводил её на пирс до лодки, качавшейся на тёмной воде. И поглядел, как приветливо сигналит мне фонариком старый сыр, будто нарочно издеваясь надо мной. Почему-то я почувствовал себя по-настоящему несчастным. В том-то и беда, что рождаемся мы для счастья, а переживать приходится чёрт знает что. А впрочем, что делать, я знал. Сегодня я пойду в луп, надо только дождаться вечера. Луп был открыт. Я оккупировал шумными компаниями игроков. Луб как и пират это тоже продвинутый интернациональный бар, где всегда звучал крутейший современный джаз, и два раза в месяц на стенах вывешивалась выставка очередного фотографа, который поймал кайф на Карибах и недолго думая решил представить публике плоды своих медитаций. К тому же, через день здесь за стойкой работала самая красивая девушка острова мулатка, подружка очаровательного драг-дилера Роли. Разумеется, все знали, кто такой Ролли, и не позволяли себе ни малейшей фамильярности. Но одно то, что такая красавица смешивает тебе ром с колу с льдом и при этом ещё улыбается, как старому приятелю. А в третьих в баре был бильярд. Если прочесть луп наоборот, то как раз и получится пул. Бильярд-американка. В четвёртых здесь лежали громадные куски дерева, которые после определённой дозы выпитого Набивали целое сонмище дум, а вместо столиков в стены были вмурованы носы отслуживших свой век долблёных лодок. Сверху зашитые видавшими виды досками, до блеска отполированными локтями. В довершение ко всему, хозяйкой бара была Матильда, француженка, с которой я давно мечтал познакомиться, чтобы поговорить на французском языке, в котором я владею без пугающих изъянов. Возле стойки стояла молодая, худенькая. Я бы по первому взгляду сказал девчонка, но её выдавало лицо. Немного усталое и даже слегка осунувшееся лицо, видавшее виды женщины, с сильно подведёнными, как у пьёро, глазами и мокрыми, будто только из моря, короткими волосами. Я подошёл. Наконец-то вот сейчас, заговорив я с ужасом понял, что вязного в французском больше Чем в том жутком английском, который мне пришлось освоить в дороге. Это супер. Говорить с вами на французском, потому что французский единственный язык, по крайней мере, для меня за исключением испанского. Улыбка. Вы откуда? Из Москвы, а вы? Из Лиона, но я прожила 10 лет в Нью-Йорке, прежде чем перебралась в Панаму. Это было решение, понимаете? Это решение. Почему-то все европейцы, обосновавшиеся здесь, подчёркивают, что выбор Панамы это решение. Решение с большой буквы. Я понимаю их. Если бы я когда-нибудь смог, это было бы решение. Это не из Москвы в деревню уехать и не из Парижа в Британь. Здесь последние неосвоенные территории западного полушария. Последний фронтир, последние окобаки, которые иначе как здесь Можно увидеть только в кино. Последние контрабандисты и последние рыцари свободы вроде Марселя, который без доспехов и даже без сапог в одном грубом холщовом хитоне бродит по Боккусу, заставляя местных растаманов с уважением разглядывать его спутанную, как конская грива, шевелюру старого хиппи. Он родился в земле с щерующим названием Северный Рейн-Вестфалия. Он уже давно и навсегда уехал оттуда, зачем? Чтобы вести свободную жизнь свободных людей. Так он это называет. Среди местных людей он ни у кого не вызывает осуждения. Свобода превыше всего. Работа, да, но свобода. Один наш день, растянутый на целую жизнь. У Марселя больной желудок и железная воля. Он не сомневается, что в своё время принял правильное решение. Хочешь выпить чего-нибудь? Матильда, похоже, хочет выпить со мной. Да, пиво, соскальзываю я на испанский. Да? Ах, да, пиво, пожалуйста. Я поправляюсь, но чувствую, что французский звучит нарочито в этих краях. И если ты принял решение из европейца стать креолом, будь добр, выучи язык. Картеса и Бальбоа, Сервантеса и Маркеса. Забудь про Лувр и надписи Берлинской стены и погрузись в ментальность извечного круговорота жизни, в которой нет эго, и нет пристанища надёжнее, чем дом на сваях, лодка или небо, тёмное, живое и близкое, как море. И не удивляйся, увидев надпись: продаётся лёд.